И только вечером, позволив себе немного расслабиться, он заказал в японском ресторане горячую водку, сакэ, и выпил в одиночестве весь кувшинчик, почти в память погибшего Связнова. Ресторан был оформлен в своеобразном японском стиле. Всюду стояли и кибаны, даже спинки стульев были переплетены, словно ивовые ветви. Стены украшены декорациями таким образом, что создавали иллюзию голубого пространства внутри ресторана. На потолке протянуты черно-белые квадраты и прямоугольники, среди которых были скрыты светильники. Он уже заканчивал свой обильный ужин когда в зал вошла Сандра. Она была в темном платье, волосы коротко подстрижены. С ней было сразу трое мужчин, но он их не видел, не обращал больше внимания ни на кого. Они не виделись с того самого дня, как расстались в Батон-Руже. Тогда она отказала ему решительно и твердо. И он не посмел настаивать. Но сегодня здесь, в Чикаго, в отеле Нико Чикаго, Они встретились каким-то чудом. Или само провидение послало их навстречу друг другу. Она, еще не видя его, чувствовала на себе горячий взгляд, словно обжигающий ее кожу, и несколько неуверенно осматривалась вокруг. Один из сопровождавших ее мужчин показал вглубь зала, где был черно-красный рояль, и они прошли все вчетвером, уже заказанному столику. Кималь по-прежнему смотрел только на нее. За полтора года она не изменилась. Или это только ему так казалось. Он вспомнил о своей супруге и чуть нахмурился. Лишь его срочный переезд в Нью-Йорк спас их, уже готовый полностью распасться, брак. Теперь они виделись не так часто. И он скучал лишь по сыну почти не замечая отсутствия Марты рядом. Или наоборот, замечая это слишком часто с большой радостью. К нему подошел официант со счетом. Кредитные карточки уже начинали входить в моду, но многие официанты предпочитали получать наличными. Кималь с сожалением отвернулся от Сандры, не глядя на счет, положил на стол 100 бумажку и попросил Принесите мне еще чашечку кофе, или лучше вашего фирменного чая. Официант кивнул. Он заметил, куда был обращен взгляд гостя, неожиданно решившего остаться, и чуть ухмыльнулся. Этот несчастный не знает, что за тем столиком, рядом с красивой белой женщиной, сидит сам гостя темнокожий мэр Чикаго, которого только недавно избрали вторично, а рядом с ним вице-губернатор штата и начальник полиции города. Официант знал всех троих, но не знал молодой женщины, сидевшей рядом с ними. Он решил, что это жена одного из гостей, и осмелился на невероятную дерзость, вызванную, в свою очередь, неслыханной щедростью гостя. Официант был сам темнокожим и знал, как следует держать дистанцию. — Простите, сэр, — наклонился к уху гостя официант. — Не нужно так явно смотреть в ту сторону. Простите, что вмешиваюсь не в свое дело, но мне кажется, вам лучше туда не смотреть. — Да? — снова оторвался от Сандры Кемаль, с удивлением взглянув на официанта. — Почему? — — Вы знаете этих людей? — очень тихо спросил официант. — Нет, его почему-то смешила эта ситуация. — Один из них, сидящий справа, мэр нашего города. Рядом с ним начальник полиции, а с другой стороны — вице-губернатор штата. Я вам не советовал бы смотреть туда так явно. Кемаль широко улыбнулся. Потом достал двадцатидолларовую купюру и протянул ее официанту. — Я так и предполагал, — радостно сказал он. Не поняв, чему радуется этот ненормальный, официант пожал плечами и отошел от столика. Кемаль обернулся, чтобы снова посмотреть на Сандру.